Глава двадцать третья. Спустя полчаса мы уже шагали к торговому центру, в котором расположился фитнес-клуб. Сосед никак не прокомментировал мое поведение, и я была благодарна ему. Несмотря на наш договор, меня охватила неловкость. У поста администратора, выдавшего нам ключи от шкафчиков, мы разошлись. Групповых занятий сегодня не было, и переодевшись, я решила пойти на беговую дорожку. Однако едва я зашла в зал, то застыла на месте. Егор, одетый в белую майку и шорты, подтягивался. Мышцы перекатывались под кожей, на руках их вздыбились вены. Какое же у него тело! Рельефное, но умеренное, без всяких непропорциональностей. Мне даже удалось разглядеть пресловутые кубики пресса. Лицо соседа было сосредоточенным, меня он не замечал. Я с трудом заставила себя отвернуться и поймала свое отражение в зеркале. Глаза блестели, а на щеках расцвёл румянец. Ксю, да что с тобой случилось? Здесь в тренажёрке каждый второй может похвастаться подобным телом. Я двинулась вперёд, рассматривая окружающих мужчин. Да, встречались и более выдающиеся экземпляры. Например, блондин, толкающий штангу от груди, буквально вышел из голливудского блокбастера. Однако все они, за исключением несносного соседа, оставляли меня равнодушной. Запустив беговую дорожку, я воткнула наушники и включила музыку. Пора признаться, Егор мне нравится. Сейчас мы изображали парня и девушку, и это одновременно причиняло мне боль, но в то же время давало возможность быть рядом с ним. Если бы не приезд родных, у нас дома безвылазно торчала бы Лиза, не давая мне шанса пообщаться с Егором. Не думала, что когда-нибудь буду благодарна маминой паранойе. И всё-таки тяжело. Сосед лишь изображает отношения, помогает мне, а я мечтаю о его поцелуе. Стиснув зубы, я прибавила скорости дорожки. Нужно избавиться от подобных мыслей. Мне ничего не светит. Внезапно за спиной раздался голос соседа. Ксю, не хочешь попробовать позаниматься на тренажерах? Я помогу. Я обернулась и закусила губу, чтобы унять дрожь, пробежавшую по телу. Егор стоял близко. Слишком близко. А как же ты? На самом деле у меня сегодня нет тренировки. Я просто хотел увести тебя от мамы. Может, слишком ты нервная в её присутствии? Давай, тряхнула я волосами, чувствуя тепло на сердце. Удивительно, сколько времени парень готов потратить на меня. Взяв мою ладонь, он повёл меня в другую половину зала. От его прикосновения пальцы слегка покалывало. И мысленно я выругалась. Ксю, держи себя в руках. Начнём с упражнения с гантелями, скомандовал Егор. Мы остановились в небольшом закутке, где кроме стойки с гантелями, коврика и зеркала ничего не было. Сначала бицепс. Думаю, 2 кг тебе хватит. Егор взял гантельку и, прижав локти к корпусу, несколько раз поднял и опустил руки. Не торопись. Лучше сделать упражнение медленнее, но технично. Он протянул мне гантели, и я послушно замерла перед зеркалом. Попыталась повторить увиденное, но сосед покачал головой. У тебя руки ходуном ходят. Это к можно и суставы повредить, особенно с большим весом. Давай, я тебе помогу. Парень встал у меня за спиной и поправил меня. Перехватив в зеркале его взгляд, я поспешно отвернулась. Его присутствие волновало меня. Это среди отточиться на упражнении было сложно. Когда я сделала несколько подходов, Егор кивнул. Молодец. Теперь трицепс. Смотри, как нужно отводить руку. Постепенно тренировка увлекла, но меня то и дело охватывала дрожь. Егор всё время касался меня, поправлял стойку, указывал на мышцы, участвующие в работе. Несмотря на невинность этих прикосновений, я вся горела. Однако вскоре по лицу начал струиться пот А в зеркале отразилась красная физиономия. Ни о какой романтике и речи не было. Я молилась, чтобы Егор не заметил пятен на спине. Омничка, улыбнулся в конце тренировки сосед. Теперь иди покачай пресс, а я еще раз подтянусь, раз уж пришел сюда. Я с удовольствием последовала его совету. Мне нужно как следует подумать. Егор действовал на меня, как симпатичный парень на неравнодушную к нему девушку. Как же жаль, что брат прервал нас, и я не узнала, каково целоваться с ним. Да чего ты так отилась, Ксю? Может, мне нужно новое свидание, исключительно чтобы выбросить из головы соседа? Просто подстрахуюсь, назначу встречу в людном месте. Закончив с прессом, я с трудом поднялась и, пошатываясь, отправилась искать соседа. Каждая клеточка в теле горела, куда там к групповому занятию до прицельной тренировки. Да и Егор оказался отличным тренером. Парень обнаружился в коридоре. Я отодвинулась к нему и не сразу поняла, что он говорит по телефону. Я задача на остановилась на полпути. Возвращаться глупо, мешать беседе невежливо. Лиза, ко мне сейчас нельзя. Да, я уже объяснял. Так и знала, что напарница не оставит его в покое. Столько времени не была у нас дома. соскучилась, бедняжка. Да, давай встретимся где-нибудь в кафе, кивнул Егор. Отбросив сомнения, я двинулась вперёд. Когда я оказалась рядом, сосед как раз закончил разговор. Что-то случилось? спросила я. Да, Лиза, нам нужно поработать по проекту, но я не хочу подставлять тебя своей отлучкой. Ирина Анатольевна решит, что я нарочно избегаю её компании, словно мне есть чего опасаться. Я прикусила губу, чувствуя стыд. Парень же приехал не просто так. Эта стажировка для него очень важна. Можно подумать, он обязан помогать мне с мамой. Давай завтра вместе уйдём из дома. Ты позанимаешься с Лизой, а я встречусь с друзьями или в кино схожу. Быть третьим лишним я точно не хотела. Напарница Егора наверняка не будет рада меня видеть. Да и у меня нет желания наблюдать её идеальность и сравнивать с собой. Договорились. Совместную вылазку мы назначили на среду. Я надеялась, что до этого времени мама уедет в Нижний Новгород, но она обосновалась всерьёз. Дог тёти Маши требовал присмотра, а я, видимо, находилась на том же уровне. Что же, всё равно мама не сможет торчать здесь долго. Скоро папа съест все полуфабрикаты в морозилке и вызовет. Может, позвонить ему и попросить о помощи? Нет, она не должна ни о чём догадываться. Вечер мы с Егором провели дома. Внав приготовили ужин, не дав родительнице стоять у плиты. Зато позвали Кирюху. Братец уже совсем выздоровел и старался не привлекать к себе внимания. Помогать на кухне он не любил, но в сравнении со школой, наверное, предложи ему на выбор почистить тонну картошки или отсидеть 6 уроков, он попросит нож. После мы уселись смотреть очередной новогодний фильм. На сей раз мелодраму Реальная любовь. Мы с мамой её обожали. А вот Кирюха с Егором быстро заскучали. Не мешая нам наслаждаться кино, они тихо переговаривались. Удивительно, но в брату, всегда принимавшему в штыки моих друзей, понравился сосед. Краем уха я слышала, как они обсуждали машины, видео, игры и спорт. Вот последнее весьма кстати. Кирюхи не помешает заняться спортом, а то из-за компьютера его не выгнать. Вдруг Егор, обнимавший меня, поднялся с дивана и принялся отжиматься, комментируя свои действия. Я откровенно пялилась на него, и мама, сидящая в кресле, улыбалась. Ты снова хочешь, чтобы я назначила тебе свидание? Недоверчиво спросила меня Соня, когда я позвонила ей утром в среду. Для разговора мне пришлось запереться в туалете. Я по-прежнему чувствовала на себе взгляды Бориса Андреевича и не хотела случайно столкнуться с ним в коридоре. Надо дать время Карине. Я знала, что она подарила начальнику билеты на фестиваль, и он остался доволен. Именно. Но разве у тебя не гостит мама? Я рассказала подругам о том, как мы с Егором изображаем пару. Юля ехидно посоветовала мне выжать из этой ситуации максимум пользы, а Соня тихо и в последнее время лишь улыбнулась. Егору нужно встретиться с напарницей, а дома этого сделать нельзя. Я же не хочу торчать одна целый вечер. Прости, мне бы не хотелось отменять свидание с Антоном. Завтра он снова уезжает. И не нужно. Просто помоги мне. Хорошо, я попробую, вздохнула подруга. Положив трубку, я удовлетворённо кивнула. Вот и ладненько. А смотреть на Егора с его Лизой у меня желания нет. С соседом мы договорились созвониться в 9. А до этого времени каждый предоставлен сам себе. Покинув своё убежище, я вернулась в кабинет, мельком посмотрев в зеркало. Сегодня я надела юбку с джемпером и выглядела неплохо. Юля отметила, что я похудела, немного подняв настроение. Пока что мне удавалось держаться подальше от выпечки, а может, виноваты нервы и постоянное состояние стресса. Но я не собираюсь спустить этот вечер в унитаз. Буду получать от жизни удовольствие. Соня назначила встречу с новым кандидатом в торговом центре, в кафе. Алексею было двадцать пять, он работал инженером на заводе, любил чтение и кино. Нашу переписку я просмотрела, и заочно парень мне понравился. Кажется, он был спокойным и домашним. Вот и хорошо, вулкана страстей мне хватает с Егором. Алексей написал, что будет ждать за столиком у окна. И войдя в кафе, я испытывала смешанные чувства. С одной стороны, Я нервничала гораздо меньше. Всё-таки свидание дали свой результат. С другой ещё помнила неадекватного Игоря, облапавшего меня в кино. Алексей выглядел ровно так же, как на фотографии. Не очень высокий, худой, с мелкими чертами лица. Коротко стриженные русые волосы, на носочки. Он был одет в идеально выглаженную голубую рубашку и брюки. Стоило мне подойти, как парень вручил мне букет белых роз. Мы поздоровались. Я опустилась на стул, оглядываясь. Несмотря на будний день, в кафе почти не было свободных столов. Справа ужинала семья с двумя мальчишками-близнецами, с лева одинокая сидела власая женщина лет пятидесяти. Она читала книгу и цедила кофе. Наверное, перед самым новым годом здесь и вовсе не протолкнуться. Рад тебя видеть, кивнул парень. Можешь звать меня Лёша. Я тоже рада познакомиться, ответила я. Я уже сделала заказ на тебя. Ты не против? Аллергии же у тебя нет, я помню. В этот момент к нам приблизилась официантка с подносом. Она опустила передо мной тарелку с овощным салатом и чайник. Перед Лёшей же поставили мясной салат и хлебную корзинку. Горячее будет готово через 20 минут, сообщила девушка. Возражать уже было глупо, и я лишь кивнула. Хотя довольно странно, что Лёша сделал выбор за меня. Вдруг я категорически не ем курицу и просто обожаю рыбу. Может, у него мало времени на встречу? Как прошёл рабочий день? спросил парень, принимаясь за еду. Я пожала плечами и глотнула чая. Хорошо. Перед новым годом работы хватает, но всё нормально. А к поступлению готовишься? Конечно, удивлённо ответила я. Образование это очень важно. В следующем году я пойду в магистратуру. В отделе я на хорошем счету, но если я хочу карьерного роста, то нужны углублённые знания. Слушая парня, я вяло ковырялась в тарелке. Тому, кто окрестил Борис Андреевича занудой, надо пообщаться с этим экземпляром. Начальник выбирал интересные темы для двоих. Лёша же явно сел на своего любимого конька. Важность образования я не отрицала, но теперь почувствовала себя человеком второго сорта. Как будто именно корочка вуза делает человека человеком. Я успела съесть салат и выпить чай, когда он наконец выдохся. Воспользовавшись моментом, я подозвала официантку и попросила принести глинтвейн. Джемпер оказался красивым, но довольно тонким, и я озябла. На виноградном соке или в вине? В вине, пожалуйста. Мой заказ Лёше не понравился. Он промолчал, но я успела заметить тень неудовольствия, скользнувшую по его лицу. Не понимаю, чего он прицепился. Ты часто выпиваешь? спросил парень, сверля меня взглядом. Я ощутила себя отпетой алкоголичкой. Не слишком часто, но гинтвейн люблю. Я откинула волосы назад, пряча раздражение. Я алкоголь не употребляю вовсе, заявил Лёша. Зачем травить собственный организм? Я хочу иметь здоровых детей. Состроив каменное выражение лица, я пригубила напиток. Что за допрос на первом свидании? Обычно люди пытаются понравиться друг другу, общаются на приятные темы, а Лёша ни разу не спросил меня, что интересно мне. Зато о проектировании трансформаторных подстанций я узнала больше, чем хотелось бы. Семья справа от нас начала собираться домой, и дети вздумали бегать вокруг стола. Мельком я взглянула на них. Мужчина помогал жене надеть шубу и одновременно пытался унять близнецов. Маичка как раз заглядывала в тарелку женщины, увлечённой книгой. Они выглядели такими счастливыми. Никто из них не читал лекцию, а вредил алкоголя. Зря я решилась на свидание. Лучше бы в кино одна сходила. Когда принесли горячее, я почувствовала досаду. Экономит он на мне что ли? Так я и сама могу заплатить за себя. Куриная грудка в окружении вареных, вареных овощей смотрелась невзрачно. Бифштек с Лёши выглядел куда аппетитнее. Да, такая еда вполне укладывалась в мою диету. Возможно, что сама я бы заказала то же самое. Но у меня был бы выбор. Не иначе, как из чувства противоречия, я попросила официантку принести тирамису. "Я бы не советовала тебе брать сладкое", сказал Лёша, пока девушка делала отметку в блокноте. "Что?", опешила я. "Ты и так слегка полновата. Я хочу, чтобы ты похудела", невозмутимо ответил парень. Задохнувшись от возмущения, я открыла рот, не в силах выдавить из себя ни слова. Так «Да как он смеет вообще такое говорить? А ты что, писаный красавица, раз позволяешь себе такое? Официантка поспешно извинившись, отошла. У меня квартира в Москве, хорошие перспективы на работе. Да, моя девушка должна получить образование и выглядеть отлично. С первым я готов тебе помочь, но второе на твоей совести. Жирок на бедрах согнать сложно, но реально. Груди сдавило от боли, а глаза жгли не выплаканные слезы. Значит, вот как он меня рассматривает. Данные, мол, неплохие, но надо поработать. А сам-то зануда ужасный. Да и далеко не Аполлон. Худой и невзрачный. Я как-нибудь сама разберусь. Процедила я сквозь зубы. Словно сам нам было, поднялась со стула и потянулась к куртке. Уйти отсюда, немедленно. Зря ты злишься, невозмутимо продолжал говорить Лёша. Так ведь и для тебя будет лучше. Иди ты, не выдержала я. Я двинулась к выходу, кипя от негодования. Да как он вообще смеет делать замечания малознакомой девушке? Вдруг дорогу перегородила седовласая женщина из-за соседнего столика. Она возмущённо посмотрела на меня и заявила: Пусть заплатят за себя. Ты не напасёшься денег на этих провинциалок. Я не сразу поняла, что её слова адресованы Лёше. Мам, да перестань. Я вполне в состоянии оплатить счёт. Этот козёл ещё и с мамой на свидания ходит. Готова поспорить, квартира в Москве, которую он хвастлился, принадлежит именно ей. Не говоря ни слова, я вытащила из сумки кошелёк и бросила пару купюр на стол. Наверняка переплатила, но ждать, пока официантка принесёт сдачу, не в моих силах. провожаемая рассерженным взглядом женщины, я вылетела из кафе, хлопнув дверью. Меня буквально потряхивала от злости. Какое унижение. Да, я не идеальна, но работаю над собой. Неужели лишние килограммы повота оскорблять человека? Выскочив из торгового центра на улицу, я натянула шапку, не заботясь о причёске и разрявелась. Только-только я начала чувствовать себя увереннее, как какой-то хрен решил указывать мне, как жить. Лишь на остановке я вспомнила о том, что дома мама. Вернуться домой одной, да ещё заплаканной, в этом случае Егора будут ждать проблемы, а потом и меня. Заставив себя успокоиться, я влезла в первый попавшийся автобус и вышла, увидев вывеску шоколадницы. Первым порывом было съесть огромное пирожное, но я сдержала себя. Вот и ещё. Из-за этого придурка получить прибавку в весе. Да пошёл он, несмотря на всё его бахвальство. Уверена, что девушки бегут от него как от огня и по делу